Глава шестнадцатая. Горло, носоглотка, в груди все горит диким пламенем. Игорь переворачивает меня на бок, и я пытаюсь приподняться на колени. Меня рвет с о л ё н о й обжигающей, с л и з и с т о й водой и алкоголем. Это больно. Меня начинает колотить, холодно. Игорь ш е п ч у с стуча зубами, перестает рвать и к о т о в с к и й резко вздергивает меня на ноги. Но они словно желе подкашиваются, голова тяжелая. И приходится приложить усилия, чтобы удержать ее. Он хватает меня за плечи, больно стискивает и грубо встряхивает. Совсем о д у р е л а Никогда не видела его таким злым. Чем ты думала, идиотка, мать твою! Я просто хотела по п о п п л а в а т ь Зубы стучат так, что становится больно. Поплавать, блять, даже Микс не полез в воду. А она поплавать? Страх, боль, обида вдруг в з в и в а ю т с я внутри. Мне так плохо, а он кричит. Почему он кричит на меня? Не твое дело, к о т о в с к и й Толкаю за н е м е в ш и м и пальцами его в грудь, но он даже не отшатывается, а только сильнее впивается пальцами в плечи. Захотелось мне. А если и не только поплавать, то что? Мое дело. Ты ничего не знаешь. Истерика набирает обороты. Я уже не контролирую ни эмоции, ни голос, ни тело. Дрожь усиливается. Я снова бью его ладонями в грудь, пытаюсь вырваться, но он держит крепко. А потом щеку мне вдруг обжигает пощечина. р а з д р а й н и е резко сменяется ступором. Я заторможенно поднимаю ладони прижимаю к пылающей щеке. Он меня ударил? Но внезапно дыхательные пути снова раскрываются и начинают относительно нормально функционировать. Воздух проходит свободно, наполняя легкие, и я могу глубоко вдохнуть. И тогда начинают течь слезы. в Ся тяжесть выходит соленой водой из глаз. Жут щеки. И так уже о б о ж ж е н н о й морской водой. Прости меня, хватаю его за футболку, судорожно сжимая пальцы. Прости меня, Игорь. Котовский как-то вдруг торопеет, застывает, касается двумя пальцами моей горящей щеки, снова сжимает плечи. Ты меня тоже прости, испугало же. Море не прощает ошибок, Маша. Слезы л ь ю т ручьем, когда я упираюсь лбом в его грудь. Холодно как-то, зябко, хоть и лето, колотит и трясет. И так хочется, чтобы он обнял меня, прижал к себе, но кот лишь придерживает меня за плечи. Вспышка эмоций от него тает, и он снова становится отстраненным. Мне так жаль, котик, за всю свою глупость жаль. Но даже его холодность не остановит меня. Слишком уж жжет это все внутри. Я так давно прокручивала в голове эти слова за то, что когда-то натворила. Я ведь сразу все поняла, Игорь. Утром к тебе приползла, но было поздно. Готова была на что угодно, только бы выпросить п р о щ е н и е Несмотря на крупную дрожь, что меня сотрясает, и темноту я замечаю, как крепко сжимается его челюсть и играют ж и л в а к и Мокрые светлые волосы прилипли к лбу, одежда тоже мокрая, но на груди его такая горячая. Я ни о чем не прошу, знаю, что не имею никакого права, просто, просто позволь мне хоть немного подышать тобой, хотя бы воздухом рядом. Идем в домик, тебе нужно согреться. Игорь приобнимает меня за плечо и увлекает в дом. Мне и правда очень холодно. Летняя ночь сегодня не жаркая, а переохлаждение в воде и нервное напряжение не дают телу расслабиться. Да и алкоголь, смешанный с адреналином, дают свое. Ноги вязнут в песке, больно натыкаются на камешки и подкашиваются. В домике тихо. Наверное, Лера и Влад уже уснули. Сними мокрую одежду и завернись в покрывало. Там в шкафу должно быть. Игорь берет телефон и набирает кому-то. Я открываю п л е т ё н ы й шкаф и пытаюсь достать с высокой полки покрывало, но руки не слушаются. Меня колотит, сил совсем не остается. Она вся синяя, Захар. Вода сегодня холодная, еще и нахлебалась. к о т о в с к и й подходит и выдергивает покрывало, протягивает его мне. Что лучше: чай горячий, душ, алкоголь? Все хорошо, Игорь. Пытаюсь вставить слово, но он даже взглядом меня не удостаивает. Не беспокойся. Так эффективнее всего. Ладно, понял. Хмурится. Спасибо, Захар. До связи. Мне настолько плохо, что уже все равно, о чем они говорят. Я сжимаю покрывало ледяными пальцами и ухожу в ванную. Кое-как отираю размытую тушь, с большим трудом отдираю от себя мокрую одежду и заматываюсь в одеяло. Но теплее мне не становится. Сознание вязнет. Сил хватает только, чтобы прислониться к стене, облицованной кафелем, и прикрыть глаза. В доме и так тихо. но даже те звуки, что доносятся, шум моря, тихий гул холодильника в коридорчике, все как-то стирается. Понимаю, что сползаю на пол, но контролировать это уже не могу. Я ведь, правда, хотела просто поплавать поначалу, а потом входила в воду и понимала, что обратно не выберусь. И все равно шла, пока волна не подхватила, а пальцы перестали доставать до дна. Ну а что? Я так устала, просто хотелось довериться морю. но его волны, как и волны моей жизни, не позволили расслабиться и дрейфовать, отдыхая. Но я не виню море. Оно ведь предупреждало, штормило, шептало, что мне не стоит сейчас идти в его объятия. Сильные руки подхватывают меня, снова крепко сжимая плечи, приподнимают подбородок. Пей, давай. Губ касается т е п л ы й ф а я н с а потом приятный теплый чай. Аромат пробирается в н о з д р и щ е кочет. Тебе нужно согреться, пойдем. Почему мне так холодно? Лето же на улице. Игорь у в о д и т меня обратно в гостиную. Свет тут уже погашен, только приглушенный торшер слабо мерцает в углу. Позволяю Котовскому уложить меня на разложенный диван, прямо так, укутанную в плед. п о д т я г и в а ю под себя з я б н у щ и е ноги, когда сверху ложится еще одно покрывало. А потом он забирается ко мне под оба, тоже раздетый. Иди сюда. Подтягивает к себе, прижимаясь всем своим горячим телом. Только б е д р а кажется, обернул полотенцем. Я утыкаюсь носом в его горячую шею, сжимаю на груди ладони, и спустя минуту дышать уже получается ровнее. Дрожь успокаивается, а тепло растекается по всему моему продрогшему телу. Мне так хорошо. Знаю, что он просто по совету Захара согревает меня, но кто запретит мне мечтать? Моя тишина, спокойствие, которого я была лишена столько лет. безопасность